Приказал Петр отыскать темницу, где сидел Поли. Расковали его, вывели на свет, борода у него отросла по колено, усы по пояс, вся одежда истлела, смотреть страшно. Усадил царь Петр Поли за дубовый стол, стал почивать. Потом спрашивает, «А что, Семен Поли, одолеем мы шведа?» Семен отвечает, «Одолеем». Дай мне только три дня отдохнуть, до да хлеба святого поесть. Прознали и шведы, что вышел на волю семён полей, а был у них войский войске знахарь вещун, вот он говорит королю, не видать нам теперь победы, дай бог ноги унести, вели государь коней ковать, и бежим скорее обратно в Швецию. Но пока ковали коней три дня прошло, Отдохнул семён Пали, отъелся и пошел шведов бить. Бежали шведы и изменник Мазепа с ними. Царь Петр спрашивает Палия. — Чем тебя наградить? — отвечает Пали. — Для меня одна награда — на своей родной Украине жить, от врагов ее оборонять. Долго еще жил Семен Пали на радость родной Украине и на страх врага. Иные говорят, что он и поныне жив. Когда месть бывает на ущербе, Палий стареет, а когда рождается новый, снова становится молодым. семён Филипп Чпалий, настоящая фамилия Гурко, реальная историческая личность. Родился в сороковых годах XVII века, возглавлял национально-освободительную борьбу украинского народа против польской шляхты. По ложному доносу Мазепы был сослан в Сибирь, освобожден в 1708 году. Принимал участие в Полтавской битве, умер в 1710 году. Маруся Чурай Много врагов побил на своем веку. Храбрый казак, гордий Чурай. Но и изменило ему его казацкое счастье, и пал он в бою от руки какого-то польского пана. В Полтаве у Горде чура и Чурая осталась жена гурпина с маленькой дочкой Марусей. Выросла Маруся краша макого цвета, белолицей черноброва, с карими очами, длинными ресницами и шелковистыми косами ниже колен. А уж как пела! Звонко да сладко! По всей Полтавщине, а то и на всей Украине, не было лучшей пивуни. — И что? — Самое диво своей песни складывала Маруся сама. Полюбил Марусю казак Иван Искра, полюбил большей жизни. Иван Искра — верное сердце, благородная душа, но нравом он был угрюмый строк. Вот Маруся и полюбила не его, а другого казака. Веселого, ласкового Гритти Бобренко. Гритти тоже любил марусь Так счастлива была Маруся, что птицы, глядя на нее, щебетали веселее, и даже на давно засохшем дубе распускались молодые листья. Но была у Грития мать, старая бобренчика. Не по ей пришло, что Гритт собрался жениться на бедной девчине, у которой нет другого приданного, кроме красоты. Нашла она своему сыну невест по своему вкусу, полковнич-племянницу и Саулова дочь Ганну. Унылый пришел греть к Маруси, принялся осетовать, вот что совсем запилила его мать. С утра до ночи твердит, чтобы он женился на Ганне, так что нету ему теперь никакого покоя. Говорит ему Маруси, «Сердце моё если ты меня любишь так же, как я тебя, идем обвенчаемся немедля. Тогда уж ничто не разлучит нас до самой могилы». Гритти ответил, «Лучше подождем, я не сегодня еще женюсь». А вось мартушка меня пожалеет, не станет не вольчь. Тяжкий камень лёг на сердце Маруси, затуманились слезами карие очи. В огороде хмелинонька грядки устилает. Промеж люди и дівчинонька, плачь и рыдай. Що ж хмелина зелененька, що не въедься в гору? Що ж девчина молоденька проклинає долю? Як хмелині в гору в'їтись, тичини немає. Я к девчине не журытись, козак покидая. Долго ждала Маруся, что соберется греть с духом, Скажет матери, что не нужна ему никакая другая жена, кроме Маруси, И зашлет к ней сватов. Но приехали сваты не отгреться от Ивана Искры.